Глава 23 Какая она, Барб Барбара и Том лежали рядом на краю его бассейна. Со времени их переезда прошло две недели, но Барбара редко виделась с Дафной. Та была с головой погружена в работу и едва замечала, что происходило вокруг. Днем Барбара делала, что ей полагалось, а все вечера проводила с Томом. И его, и ее жизнь в корне изменилась за эти две недели с тех пор, как они стали любовниками. Они лежали и любовались закатом. Том слегка касался ее руки. Ему всегда нравилось слушать ее рассказы про Дафну. Она настоящая трудяга. А еще... Эта женщина полна любви, сострадания, печали. Неудивительно. На ее долю выпало столько несчастья, что их хватило бы на добрый десяток человек. А она пережила. Это в ней и удивительно. Она мягче, добрее и душевнее, чем кто-либо, кого я знаю. Не может быть. Он покачал головой и посмотрел Барбаре в глаза. Почему? Это правда, потому что нет человека душевнее и добрее тебя. Когда он сказал это, Барбара снова осознала, как ей повезло, по правде говоря, больше, чем Дафне. Она немного помолчала, Том тем временем смотрел на нее, а потом наклонился и нежно поцеловал. Он никогда прежде не был так счастлив и наблюдал, как Барбара раскрывалась перед ним, словно летний цветок. Она смеялась, радовалась. И ее глаза были жизнерадостнее, чем тогда, в студенческие годы, когда он с ней познакомился. «Взгляни на себя, дорогая. Ты тоже страдала. Такой одинокий человек не может быть счастлив». «И не был». Я так одинок и все же был несчастен. В тот день в Гуччи ты мне вовсе не показался несчастным. Ей нравилось подтрунивать над ним по этому поводу. Элаиза исчезла две недели назад и якобы уже жила с молодым актером. Но Барбара также теперь знала, что когда он был женат, ему все равно было ужасно одиноко. И именно когда она узнала об этом, она раскрыла ему свое сердце и позволила себе поверить ему. Ему была нанесена жестокая обида, гораздо более жестокая, чем та, которую ей нанес юрист много лет назад. Она об этом тоже рассказала Тому, а он держал ее в объятиях, пока она плакала, изливая комплекс вины и печаль которые чувствовала и копила в себе. А потом она призналась, что больше всего ее огорчает то, что она уже слишком стара, чтобы иметь детей. — Да что ты выдумала? Сколько тебе лет? — Сорок. Ему было сорок два, и он посмотрел на нее с ласковой решимостью. — В наше время женщины рожают и в 45, и в 47, и в 50, Черт побери. 40 это вообще ничего особенного. Может, у тебя какие-то медицинские противопоказания? в вроде нет. Кроме того, что она всегда задавала с вопросом, не повредил ли ей аборт так, что она не сможет иметь детей. В последние годы она и думать об этом перестала, считая, что об этом вообще не может идти речи. Но Том не соглашался. Но это правда слишком поздно. Смешно иметь детей в моем возрасте. Если ты их хочешь, смешно их не иметь. Мои дети – самая большая радость в моей жизни. Не лишай себя этого, Барбара. Он познакомил ее с Александрой, и Барбара могла увидеть, почему дети доставляли ему такую радость. Алекс была прелестной, веселой, непосредственной девочкой, внешне похожей на Сэнди, но с добрым характером отца. Барбара еще не видела его сына, Боба, но по рассказам он был вылитый отец, и она не сомневалась, что он ей тоже понравится. На протяжении шести недель Барбара скрывала от Дафны свою жизнь. Но однажды утром она пришла домой и застала Дафну, сидящей в гостиной с почти пьяной улыбкой. — Что с тобой? — Я это совершила. — Что совершила? — Я закончила сценарий. Она была преисполнена энергией и гордости. Ее глаза возбужденно горели. Завершить работу было ее главной задачей. А еще она знала, что чем скорее закончит работу, тем скорее увидится с сыном. Ура! Барбара заключила ее в объятия, а потом откупорила бутылку шампанского. После третьего бокала Дафна шаловливо посмотрела на нее. «Ты вообще ничего не собираешься рассказывать?» «Что рассказывать?» Барбара сразу перестала соображать. «О том, куда ты каждый вечер уходишь, пока я просиживаю тут штаны?» Дафна улыбнулась, а Барбара вся вспыхнула. «Только не говори мне, что ходишь в кино!» «Я правда хотела тебе рассказать, но Барбара закатила глаза» с мечтательным видом, и Дафна застонала. — О, Господи! Я так и знала! — Ты влюбилась! — она погрозила ей пальцем. — Только не говори мне, что выходишь замуж. Об этом нет и речи, по крайней мере, пока я не закончу картину. У Барбары упало сердце. Том, минувшей ночью, впервые заговорил о браке, но ее ответ во многом напоминал предостережение Дафны. Его обидела такая преданность работодательницы, но он согласился подождать до подходящего момента. «Я не выхожу замуж, Дав, но, я должна признать, я от него без ума». Она широко улыбнулась и выглядела так, словно ей 14 лет, а не 40. «А ты меня с ним познакомишь? Он порядочный? Мне понравится?» Да. Это ответ на все три твои вопроса. Он необыкновенный. Я его безумно люблю. И он женился на моей сокурснице, а я его случайно встретила в Гучи с невероятно красивой, глупой, рыжей девицей. Все это она выпалила на одном дыхании, и Дафна рассмеялась. Да. Мне кажется, много потеряла. А что он делает? Только, пожалуйста, не говори мне, что он актер. Она... Желала Барбаре добра и не хотела, чтобы ее снова постигла разочарование. Она вдруг нахмурилась, обеспокоенная тем, что Барбара сказала о его браке с ее сокурсницей. Он все еще женат? Конечно, нет. Он разведен, и он юрист в фирме Бекстер, «Шегли», Харингтон и «Роу». Услышав это, Дафна вдруг улыбнулась. — Ты о них знаешь? — Как и ты, милая, по крайней мере... Тебе следует знать. Мы с ними еще не имели дела, но Айрис упоминала о них перед нашим отъездом из Нью-Йорка. Это юристы Комстока по нашему фильму. Он что, не в курсе? Он был очень занят налоговой тяжбой одного из клиентов. А что случилось с его женой? Она сбежала к Костину Уиксу. — Актеру? Дафна на мгновение опешила, а потом... Поняла, что глупо спрашивать об этом, раз роман Барбары продолжается уже два месяца. Ну, это я так. Слушай, но для твоего друга это, наверное, был тяжелый удар. Остину Уиксу ведь лет двести? Не меньше. Но он чертовски богатый, и все еще очень хорош собой. Дафна кивком подтвердила. А как, кстати, зовут твоего друга? Том Харингтон. Они обменялись улыбками. Дафна выглядела обрадованной. «Я рада за тебя, Барб». Она подняла свой бокал с шампанским и пожелала подруге счастья с Томом. «Чтобы вы оба всегда были счастливы». Потом улыбнулась, но только после того, как мы закончим фильм. В ее глазах тоже был лихорадочный огонь. Который Барбара замечала все время с момента приезда в Калифорнию. Она задала с целью работать в сумасшедшем темпе, выполнить намеченное и вернуться домой. Но теперь это почти пугало Барбару. Она не торопилась покидать Калифорнию. Барбара представила Тома Дафни на следующий же день. Они посидели за рюмочкой у бассейна, и когда пришло время прощаться, Барбара не сомневалась, что Дафне он понравился. Разговор был свободным. Она на прощание поцеловала его в щеку и велела хорошо заботиться о Барбаре. Дафна помахала им, когда они садились в его машину, а потом медленно вернулась к бассейну и собрала посуду. Она была рада за Барбару. «Ищу». У нее было странное чувство, словно дорогие ей люди отправлялись в дальнее плавание. Она почувствовала себя брошенной на пустынном берегу. В тот же вечер, приготовив себе на ужин бутерброд, Дафна решила позвонить Мэтью. Из-за беспрерывной двухмесячной работы Она все еще никого не знала в Лос-Анджелесе и время от времени звонила Мэтту. Он становился еще более дорогим для нее другом и единственным связным с Эндрю. Но в тот вечер она его не застала дома. Дафна задавалась вопросом, где он мог быть. До этого он никуда не уходил, и она вдруг подумала, Не нашел ли он там себе женщину? Чувство было такое, словно у всех кто-то был, только не у нее. А все, что имела она, это был ее маленький мальчик. И он находился за три тысячи миль в интернате для глухих. Дафни стала от этого ужасно одинокой даже победа. Окончание сценария не смягчало боли. Сразу после ужина она пошла спать и долго лежала, борясь с подступавшими слезами, всей душой стремясь к сыну.